Глава вторая. На Кампареллоне. Пятое. Моросил мелкий дождь. Тревейс взглянул вверх на низкое серовато-белое небо. На нем была особая шляпа для дождливой погоды. Капли отлетали от нее в разные стороны. Пилород, стоящий чуть поодаль, был без шляпы. «Зачем ты мокнешь, Дженнерф?» — спросил Тревейс. «Это ничего, дружочек», — ответил Пилород по обыкновению. Дождь тихий и теплый, да и ветра нет. И потом, как говорили в анакреоне, веди себя, как анакреонцы. Он указал в сторону гиянцев молчаливо стоящих неподалеку от корабля. Те даже не шелохнулись, хотя были под дождем без головных уборов. Молчаливые, неподвижные. Не дать не взять рощицы гиянских деревьев. «Наверное, — сказал Тревес, — Они не боятся дождя, потому что все остальное на гей тоже мокнет. Деревья, трава, почва. Все, включая геянцев. Ну что же, по-моему, очень разумно, — заметил Пилород. Скоро выглянет солнце, и все быстро высохнет. Одежда не помнется и не сядет. Здесь нельзя замерзнуть. А поскольку здесь совершенно нет никаких болезнетворных микробов, никто не подхватит насморк, грипп или пневмонию. «Зачем же горевать, если немного промокнешь?» Тревес был согласен, все логично, но не желал сдаваться. «И все-таки зачем надо было устраивать дождь в день нашего отлета? Ведь дождь здесь управляем. На Гея не пойдет дождь, если она этого не пожелает. Она словно бы афиширует презрение к нам. Может быть, совсем наоборот. Может быть, игея скорбно оплакивает наш отлет». — Она может быть, но я нет. — Знаешь, — продолжал Пилорот, — на самом деле все, наверное, гораздо проще. Почва здесь нуждается в увлажнении, и это гораздо более важно, чем твое желание видеть ясное небо и солнце. Тревис улыбнулся. — Похоже, тебе в самом деле нравится этот мир. — Ну, помимо близ, я хочу сказать. — Да, — сказал Пилорот, словно обороняясь, — я всегда жил тихой, упорядоченной жизнью и, думаю, смог бы прижиться здесь, где целый мир трудится над поддержанием покоя и порядка. Понимаешь, Голан, ведь когда мы строим дом, ну или корабль, мы пытаемся создать для себя самое лучшее убежище. Мы снабжаем его всем, в чем нуждаемся, мы обустраиваем его так, чтобы можно было регулировать температуру, качество воздуха, освещение и так далее. Игея всего лишь расширение этого стремления к комфорту и безопасности до размеров планеты. Что в этом плохого?» «Что в этом плохого?» – переспросил Треввейс. «То, что мой дом или мой корабль построен так, чтобы они подходили мне, а не я им. Если бы я был частью гея, то как бы идеально не старалась планета устраивать меня, Меня бы все равно бесило то, что я должен устраивать ее. Пилорат поморщился, послушай, но ведь можно сказать, что любое общество формирует свое население в угоду себе. Развиваются устои, присущие данному обществу, и каждый индивидуум становится рабом общественного устройства. Ну, знаешь, в тех обществах, которые мне известны, кто-нибудь может, например, взять и взбунтоваться. Встречаются люди эксцентричные, даже преступники. Ты что, хочешь, чтобы они были чудаки и преступники? Почему бы и нет? Мы же с тобой чудаки. Уж, конечно, мы не типичные представители населения терминуса. Что до преступников, то все дело в определении. Но если преступники, цена, которую мы должны платить за существование бунтарей, геретиков и гениев, я готов платить. Я требую, чтобы эта цена была заплачена. Но неужели кроме преступников за это нечем заплатить? Разве нельзя иметь гениев, не имея преступников? Найти гениев и святых можно лишь среди людей не совсем нормальных. А я не вижу, каким образом отклонения от нормы могут быть только в одну сторону. Должна быть симметрия. В общем, как бы то ни было, мне нужна более веская причина для решения избрать гею в качестве модели будущего для человечества, чем всепланетный проект комфортабельного дома». «Ах, дружочек, я вовсе не пытался убеждать тебя в правильности твоего решения. Я просто смотрел, иду...» Он не договорил. К ним спешила Близ. Ее темные волосы вымокли, платье прилипло к груди и широким бедрам. Близ кивнула на ходу. «Простите за опоздание», — сказала она, переведя дух. «Прощание с домом затянулось. Нужно было кое-что уточнить». «Неужели?» — удивился Тревес. «Ведь ты знаешь все, что знает он». Иногда мы расходимся в интерпретации. Мы не одинаковы, и мы об этом уже говорили. «Взгляните», — сказала она несколько рисковато, — «у вас две руки. Каждая из них — часть вас, и они кажутся одинаковыми. Но одна является зеркальным отображением другой. При этом вы не пользуетесь ими совершенно одинаково, не правда ли? Есть вещи, которые чаще делаешь своей правой рукой, а другие — левой. Различия в интерпретации, так сказать». «Положила на лопатки!» — довольно крикнул пилород. Тревой скивнул — эффектная аналогия. Только вряд ли подходит к случаю. «Ну да ладно, не пора ли на корабль? Дождь идет все-таки!» «Да, да, все наши ушли оттуда. Корабль в отличном состоянии». Затем, с внезапным любопытством, взглянув на Тревой, заблиз заметила. «А ты совсем сухой. Капли на тебя не попадают». «Угу!» — буркнул Тревой. «Смолкнуть неохота». «Ну разве не прекрасно иногда вымокнуть до нитки?» «Неплохо. Но на мой вкус не под дождем». Близ пожала плечами. «Ну, дело твое. Багаж погружен, так что давайте войдем». Все трое пошли к кораблю. Дождь утихал, но трава была совсем мокрой. Тревес поймал себя на том, что боязливо ступает по ней. А Близ сбросила тапочки, взяла их в руку и шлепала босиком». «Восхитительное ощущение», — сказала она, поймав обращенный на ее ноги взгляд Тревейза. «Не спорю», — сказал он рассеянно. И тут же сердито поинтересовался, а зачем тут собрались эти? «Они будут записывать это событие», — ответила Близ. «Гея находит его знаменательным. Ты для нас очень важная фигура, Тревейз. Пойми, что если ты изменишь свое мнение в результате этого путешествия, и примешь решение против нас, мы никогда не превратимся в галаксию и даже не останемся геей. Следовательно, я олицетворяю собой жизнь и смерть геи, целого мира. Мы думаем, что это именно так. Тревес внезапно остановился и снял шляпу, на ней бы появились голубые просветы. Он сказал, но у вас уже есть мое слово в вашу пользу. Если вы убьете меня, я никогда не смогу изменить его. Голан, обескураженно пробормотал Пелорот, что ты говоришь? Типичное мышление изолята. Холодно отозвалась Близ. Ты должен понять, Тревес, что нас интересуешь не ты лично, и не твое слово, а истина, действительное положение дел. Ты важен только как проводник к истине, и твой голос — ее знак». Вот то, чего мы хотим от тебя. Если мы убьем тебя, чтобы ты не смог изменить свое решение, мы просто скроем истину от самих себя. А если я скажу, что истина — это не гея, вы с радостью согласитесь умереть? Ну, не очень радостно, пожалуй, но хотелось бы именно так держаться под конец. Если что-нибудь и должно убедить меня в том, покачал головой Тревой, что гея ужасно, и должна умереть, так это то самое, что ты только что сказала». Затем, посмотрев в сторону бесстрастно наблюдавших, а может быть и слушавших геянцев, он сердито спросил, почему они так стоят, и почему их так много. Если один из них посмотрит на это событие и сохранит все в своей памяти, не будет ли этого достаточно? Ну, разве воспоминание об отлете не сможет храниться в миллионах мест, если вы этого захотите?» Каждый из тех, кто наблюдает это, воспринимает все по-своему, сохранит память об этом в своем сознании, не похожим на другие. Когда все наблюдения изучат, станет очевидным, что происшедшее может быть лучше понято из синтеза всех наблюдений, чем из любого, взятого отдельно. Целое больше, чем сумма его частей, иначе говоря. Точно. Ты уловил смысл основного принципа существования геи. Ты, как многоклеточный организм, состоишь примерно из 50 триллионов клеток, но как личность более важен, чем эти 50 триллионов в сумме их собственных значений. Наверняка ты не станешь с этим спорить. Да, — сказал Тревой, — с этим я согласен. Он поднялся по трапу и у самого люка резко обернулся, чтобы еще раз взглянуть на Гею. Короткий дождь принес свежесть и благоухание». Перед Тревейзом лежал зеленый, тихий, мирный, цветущий мир, безмятежный сад посреди мятежной, измученной галактики, но Тревейз всей душой надеялся, что никогда не увидит его вновь.